Бодри печально покачала головой. «Вы полагаете, что того мальчика убил он? Когда жил у нас?» Босх видел по ее лицу, что если скажет правду, то разрушит все созданное ею на поприще воспитания. Целая стена, фотографии, дипломы, хорошие должности будут ничего не значить в сравнении с этим. Не знаю. Но он был другом убитого мальчика. Она закрыла глаза, не зажмурилась, просто давала им отдых и не говорила ничего, пока Блейлок не вернулся в комнату. Он прошел мимо Босха и подбросил полено в камин. «Кофе будет через минуту. Спасибо», — промолвил Босх. Когда Блейлок направился к кушетке, Босх встал. «С вашего разрешения я хотел бы показать вам несколько вещей, они не у меня в машине». Он извинился и вышел на подъездную аллею. Взял портфель с переднего сиденья и шагнул к багажнику, где лежал картотечный ящик со скейтбордом. Ему казалось, что показать скейтборд Блейлоком имеет смысл. Едва Боск закрыл багажник, защебетал сотовый телефон, и на сей раз он ответил, — звонил Эдгар. — Гарри, ты где? — В Лоунпайн. — Что ты там делаешь? — Нет времени рассказывать. — А где ты? — За столом, как договорились. Я думал, слушай, я перезвоню через час. Снова объяви в розыск Стокса. — Что? — Боск взглянул на дом, дабы убедиться, что Блейлоки не подслушивают или... Не смотрит. объявив розыск Стокса, его нужно арестовать. Почему? Это он убил мальчика. Гарри, что за ерунда? Я перезвоню через час. Объяви его в розыск. Он прекратил разговор и выключил телефон. В доме Боск положил на полкартонный ящик и, поставив на колени портфель, открыл его. Нашел в нем конверт с фотографиями, взятыми у Шейлы Делакруа. Вынул их. Разделил пачку на две части и подал каждую одному из блейлоков. Взгляните на мальчика на этих снимках и скажите, узнаете ли его, появлялся ли он хоть раз у вас в доме, с Джонни или с кем-либо еще. Он наблюдал, как супруги рассматривали фотографии, потом обменялись пачками. Закончив, оба покачали головами и вернули их. «Не узнаем его», — произнес Дон Блейлок. «Ладно», — ответил босс, кладя фотографии обратно в конверт. «Он поставил портфель на пол». Потом открыл ящик и достал скейтборд. «Кто-нибудь из вас...» «Это скейтборд Джона», — сказала Одри. «Вы уверены?» «Да, когда Джон был...» «Когда его забрали от нас, скейтборд остался. Я говорила ему, что он здесь. Звонила домой, но Джон так и не явился за ним». «Откуда вы знаете, что этот скейтборд его? Мне не нравился этот череп с костями. Я запомнила их». Боск положил скейтборд в ящик. «Что с ним сталось, раз Джон так и не явился?» «Мы продали его», — ответила Одри. «Когда Дон вышел на пенсию, и мы решили переехать сюда, то распродали весь свой хлам. У нас была громадная распродажа». «Мы избавились от всего», — добавил ее муж. нет от всего. Ты отказался продать тот дурацкий пожарный колокол, который висел у нас на заднем дворе. Правда, скейтборд мы тогда уже продали. Помните кому?» «Да, нашему соседу. Мистеру Тренту». «Когда это было?» «Летом девяносто второго. Сразу после того, как мы продали дом. Помню, денег за него мы еще не получили. Вы уверены, что продали скейтборд мистеру Тренту?» «С тех пор прошло много времени. Да, он купил половину того, что мы продавали. Самую никчемную. Он собрал эти вещи и предложил цену за все. Они требовались ему для работы. Он был декоратором. Оформителем декораций поправил ее муж. Это не одно и то же. В общем... Он использовал все купленное у нас для кинодекораций. Я постоянно надеялась увидеть в кино что-либо из бывших наших вещей, но так и не увидела.